Кается вот что. Кается, я боюсь ошибиться, мне почудилось, будто я начал уже каменеть, превращаться в камень, одеваться в какую-то твердую, непроницаемую оболочку, подобную камню. будто я уже одетый в камень, безнадежно отделен от воздуха и земли и должен задохнуться в своей каменной одежде. И будто уже безразлично теперь буду ли я идти или упаду я безнадежно оованован камнем я каменный и мертвый и это что еще живет во мне тоже сейчас окаменеет и тогда не будет ничего но ужас продолжался недолго может быть одну секунду или еще меньше и уже в следующую секунду я И это показывает насколько уже я был утомлен. он исчез совершенно и заменился чувством отчаянной плаксиевой беспомощности. помню я сел на какие-то каменные ступеньки перед закрытой зеркальной дверью До вздыхал, покачивая головой, потом начал плакать и даже кажется громко, потому что меня услыхали. отворилась дверь сзади меня и кто-то спросил: что с вами а чего вы плачете вы не здоровы? Почему вы уселись на ступеньках? Я встал и извинился. у партье это оказался портье, был очень приветливый вид и говорил он с участием, за которым чувствоваалась готовность подать мне первую помощь или отвести в ближайшую лечебницу. Что мог я сказать этому городскому человеку? Что понял бы он? Вам нужен врач. Что мог сказать я? этому городскому человеку и я пошел поскорее, чувствуя на своей спине его недоверчивый взгляд и мне уже не было ни страшно, не безнадежно, а только стыдно и тоскливо немного возлюбленная моя Почему я не поехал прямо к ней я ведь так хотел, Не знаю. Но как только я сел удобно в мягкое широкое лондо, и возле меня поплыли такие же лондо, автомобили, трамваи, и на тротуарах запестрела живая, горячая, приветливая толпа, я вдруг повеселел. Внутри опять забегала, погоняя, маленькая секундная стрелка, и я понял, что нужно ехать в ресторан, обедать, что я очень хочу есть. Не скажу, чтобы я действительно хотел есть, но был тот час, когда все обедают и нужно было торопиться, чтобы не опоздать. Потом пришлось бы брать блюдо по карте, что стоит дороже и вообще считается почему-то неудобным. не буду утомлять вас описанием ресторана. Вы конечно знаете эти роскошные рестораны дворцы, в которых едят одновременно две-три тысячи человек, где одной прислуги поваров 200-три человек не помню сколько этими ресторанами, Уубранными в мрамор, живопись и драгоценное дерево гордится город И пообедать там считается таким же долгом для приезжего, как и осмотр памятников. Вероятно, и мне кто-нибудь говорил про этот ресторан, потому что я прямо назвал кучеру его имя.